Глава первая Первая Ри спросила Джанет, наблюдала ли та когда-нибудь за квадратом солнечного света, проникающим в камеру через окно. Джанет ответила, что нет. Ри лежала на верхней койке, Джанет на нижней. Обе ждали, когда камеры откроют перед завтраком. Еще одно утро. Сокамерница Джанет Ри провела целое исследование солнечного квадрата. Как объясняла Ри сначала, он появлялся на противоположной от окна стене, потом скользил вниз, вниз, вниз, проползал по поверхности стола и, наконец, соскакивал на пол. Вот и сейчас Джанет видела, что он на полу посреди камеры чрезвычайно яркий. «Ри», — сказала Джанет, — «я просто не могу обращать внимание на какой-то квадрат света. «А по мне ты просто не можешь не обращать внимания на квадрат света!» Ри хрюкнула. Так она изображала веселье. «Ладно, что бы эта херня не значила!» В ответ ее сокамерница снова хрюкнула. Ри была нормальной, но тишина нервировала ее, будто маленького ребенка. Ри попала в тюрьму за мошенничество в кредитной сфере, подделку документов и хранение наркотиков с целью продажи. Ни в чем особого мастерства не продемонстрировала, вот и оказалась за решеткой. Джанет сидела за непредумышленное убийство. Зимним вечером 2005 года она отправила в мир иной своего мужа Демиана, всадив ему в пах, шлицевую отвертку, а тот, будучи под кайфом, просто остался сидеть в кресле и истек кровью. Само собой она торчала вместе с ним. — Я смотрела на часы, — объяснила Ри. Засекала время. Свету нужно двадцать две минуты, чтобы добраться до пола. — Срочно звони в Гиннес, — предложила Джанет. Ночью мне приснился сон. Мы с Мишель Обамой ели шоколадный торт, и она сердито мне выговаривала, «Ты растолстеешь, Ри?» «Но сама ела тот же торт», — Ри хрюкнула. «Нет, ничего такого не было. Я это выдумала. На самом деле, мне приснилась моя учительница. Она говорила и говорила, что я пришла не в тот класс». А я отвечала и отвечала, что пришла куда нужно. Она говорила «Ладно», и начинала урок, но время от времени повторяла мне, что я не в том классе. А я отвечала, что в том, и это продолжалось и продолжалось совершенно невыносимо. «А что снилось тебе, Джанет?» Эх Джанет попыталась вспомнить и не смогла. С новым лекарством она, похоже, стала спать крепче. Прежде ей иногда снялись кошмары с Демианом. Обычно он выглядел как и в то утро, когда она нашла его мертвым, с синими потеками на коже, напоминавшими чернила. Джанет спросила доктора Норкраса, считает ли он, что эти кошмары связаны с чувством вины. Доктор, прищурившись, какое-то время смотрел на нее, словно говоря, Ты что, шутишь? Раньше эти взгляды выводили ее из себя, но теперь она привыкла. Потом доктор поинтересовался, считает ли она, что вода мокрая. Да, конечно. Она поняла. В любом случае, по кошмарам Джанет не скучала. Извини, ничего не помню. Чтобы мне не снилось, ушло. В коридоре второго этажа крыла «Б» послышались шаги. Кто-то из дежурных шел по бетонному полу. Последняя проверка перед открытием дверей. Джанет закрыла глаза, чтобы помечтать. Тюрьма лежала в руинах. Пышные лианы карабкались по древним стенам камеры, лениво колыхались на весеннем ветерке. От потолка осталась половина. Вторую сожрало время, и он превратился в навес. Пара маленьких ящериц сидела на куче ржавого мусора. Бабочки танцевали в воздухе, сильно пахло землей и листьями. Зрелище произвело впечатление на Бобби, стоявшего рядом с ней в проломе стены. Его мама была археологом. Именно она открыла это место. «Как думаешь, можно попасть на телевикторину?» если у тебя криминальное прошлое. Видение исчезло. Джанет застонала. Ладно, в эти мгновения ей было хорошо. На таблетках жизнь определенно стала лучше. Существовало тихое, приятное местечко, которое она могла найти. Следовало отдать должное доктору. Лучше жить с химией. Джанет вновь открыла глаза. Ри! Таращилась на нее. а тюрьме трудно сказать что-то хорошее. Но, возможно, для такой девушки, как Ри, под замком безопаснее. На свободе она, скорее всего, по рассеянности угодила бы под машину или толкнула бы наркоту человеку, ни капли не похожему на наркомана. Что, собственно, она и сделала. «Что не так?» — спросила Ри. «Ничего». Я перенеслась в рай. Вот и все. А ты своим большим ртом взорвала его. Что? Неважно. Послушай, думаю, должна быть телевикторина, на которую можно попасть только если у тебя есть криминальное прошлое. Мы назовем ее «Кто лучше солжет». Мне нравится. И как она будет устроена? Джанет села, зевнула, потянулась. — Об этом надо подумать. Понимаешь, разработать правила. Их дом был таким же, как и всегда, и никаких изменений не намечалось до скончания мира. Аминь. Кабера — десять шагов в длину, четыре — между койками и дверью. Стены — гладкий бетон, окрашенный в свет овсянки. Фотографии и открытки — с загибающимися краями, так мало, что и смотреть не на что, крепились к стене зеленой липкой массой в единственном отведенном месте. У одной стены стоял маленький металлический стул, у противоположной — металлическая этажерка. Слева от двери располагалось стальное очко. Когда одна справляла нужду, сидя на корточках, вторая отворачивалась, создавая жалкую иллюзию «уединения». Панель из двуслойного стекла в двери на уровне глаз позволяла увидеть небольшую часть коридора, который тянулся по всему крылу «Б». Каждый дюйм, каждый предмет в камере благоухали вездесущими тюремными запахами. Пот, плесень, лизол. Против воли Джанет наконец обратила внимание на квадрат солнца между койками. Он почти подобрался к двери, но дальше ему ползти было некуда. — Верно. До тех пор, пока дежурный не вставит ключ в замок или не откроет дверь из будки, световой квадрат останется в заперти, как и они. — А кто будет ведущим? — спросила Ри. — В каждой телевикторине должен быть ведущий. И какие будут призы? Призы должны быть хорошие. — Нам нужно все проработать, Джанет. Подперев голову, Ри накручивала на палец тугие осветленные кудряшки и смотрела на Джанет. У самой линии роста волос лоб Ри портил шрам, напоминающий решетку для гриля. Три глубокие параллельные полосы. Хотя Джанет не знала, откуда взялся этот шрам, она не сомневалась, чья это работа. Мужчины. Может, отца, может, брата, может, бойфренда, может, парня, которого Ри видела один раз в жизни. Заключенные женской тюрьмы Долинга редко могли поведать о чем-то хорошем, зато знали множество историй о плохих парнях. И что тут можно поделать? Можно пожалеть себя, можно возненавидеть себя. Или возненавидеть всех. Можно ловить кайф, нюхая чистящие средства Можно делать что угодно, в строго ограниченных пределах. Но ситуация от этого не изменится. Твой шанс крутануть большое сверкающее колесо фортуны появится не раньше следующего слушания по условно-досрочному освобождению. Джанет хотелось крутануть колесо как можно удачнее, У нее был сын. Послышался гулкий удар. Дежурный в будке разом отомкнул шестьдесят два замка. Половина седьмого. Всем выйти из камер на утреннюю поверку. Я не знаю, Ри. Подумай об этом, ответила Джанет. Я подумаю, а позже обменяемся мнениями. Она опустила ноги на пол и встала.